9 февраля, четверг. В прачечную Денис решил спуститься, чтобы чем-то себя занять. Собрал постельное бельё, рубашки, скомков сунул в целлофановую сумку. Проверил наличные бумажники. Прачечная была единственным местом, где нельзя расплатиться банковскими картами. Из-за этого приходилось периодически снимать наличные в банкомате. Сейчас искать банкомат необходимости не было, наличных должно хватить. Александр Николаевич сегодня приступил к работе раньше обычного. Рядом с ним сидела женщина лет пятидесяти. Женщина казалась знакомой. смеркалось Вчерашний снегопад закончился, тротуары уже почистили. До прачечной было несколько минут ходу. Денис, отдав приемщице белье, сунул квитанцию в бумажник, снова вышел на улицу, постоял, раздумывая, не отправиться ли в ресторан, и решил вернуться домой. Вечер в ресторане казался ещё более скучным, чем дома. Женщина ушла, консьерж сидел за столиком один. «Хоть бы кто-нибудь хорошими новостями поделился», — посетовал Александр Николаевич. «Одни несчастья кругом». «Что же за несчастья такие?» — Денис остановился у лифта. «Да вот Ксения сейчас рассказала. Мальчишка из соседнего дома под машину попал. Насмерть. Ты Ксению помнишь?» Ксения — соцработник, она к Ольге Викторовне одно время ходила. При мне к бабушке соцработник не ходила, но лицо показалось знакомым. «Ну, значит, потом ходила, когда ты уехал. Ксения ко всем в нашем доме ходит. Много лет уже ты не мог её не видеть. И к Ольге Викторовне ходила, и к Игорю Леонидовичу. Раньше стариков больше было, консьерж вздохнул, и детей тоже». А теперь на весь подъезд ни одного ребенка. Вырождаемся. Денис пожал плечами. Ты Игорь Леонидович, ты помнишь, из девяносто второй. Соседа Игоря Леонидовича Денис помнил. Сосед иногда захаживал к бабушке, а с маленьким Денисом решал заковыристые математические задачи. Обожгло запоздалым стыдом. Он уже несколько месяцев живет в Москве. а старым бабушкиным приятелем ни разу не поинтересовался. Игорь Леонидович в прошлом году умер. За год до этого у него Даша поселилась. Тогда Игорь Леонидович от Ксении отказался. Даша его родственница? Вроде да. Мы сначала голову ломали, гадали, кто она ему. Он к тому времени из квартиры уже не выходил. Лет-то ему много было. Он старше твоей бабушки. мы это видимо сам александр николаевич и соцработник ксения то есть соцработница у игоря леонидовича семьи не было насколько я помню в последние двадцать лет не было усмехнулся консьерж а раньше кто его знает ты что же дома вечера проводишь надоели рестораны или деньги кончились деньги пока не кончились улыбнулся денис так надоело ну и правильно В ресторанах только бездельники околачиваются. Лифт открыл двери, выпустил хмурого мужчину с бульдогом. Денис вошёл в лифт. Он бездельник. Он не работает и околачивается в ресторанах. Жаль, что околачиваться осталось меньше двух недель. Работать не хотелось. Не знаешь, где здесь можно ключи сделать? Закончив приём, власта ласта задержалась администратора. Слева от входа в супермаркет. «Там металлоремонт и ателье. Раньше ещё ювелир сидел, летом цепочку мне укоротил. Но теперь ювелира нет». В отличие от Власты, Милана хорошо знала все близлежащие торговые точки. Власту это удивляло. У неё никакого желания ходить после работы по магазинам не возникало. Ей хотелось домой, даже когда там стало некого ждать. «Хочешь, кофе тебе сделаю?» — предложила Милана. «Нет, спасибо». Отказалась Власта, посторонилась, пропуская вошедшую пациентку, и вышла на улицу. На улице было хорошо: тихо, безветренно. Лежащие вдоль тротуара сугробы слабо искрились в свете фонарей. Телефон зазвонил, когда она почти дошла до супермаркета Варя. Невестка звонила власти редко, так же редко, как и власта ей. Держать телефон у уха было холодно, и власта прижала его к капюшону куртки. «Можешь разговаривать?» — робко спросила Варя. Варя и напоминала, и не напоминала Лизу. Обе были влюблены в Антона, это бесспорно. Только Лиза радовалась своей любви, а Варю она как будто пугала. Не исключено, что Варя понимала Антона куда лучше прежней жены. «Могу», — с сомнением заверила Власта, заметив вход в металлоремонт. «У вас всё нормально?» «Нормально. Власта...» «Как ты думаешь, у Лизы был мужчина?» «Мужчина?» — удивилась Власта. «Почему ты спрашиваешь?» «Завещание?» «Ну, конечно!» — вздохнула Варя. «Антону нужны деньги. В фирме так себе положение. Я Татьяне Павловне не говорю, но дела не блестящие». «Не было у Лизы мужчины», — решительно сказала Власта. И неожиданно для себя засомневалась. «Мама права». В последнее время Лиза не то чтобы ожила, но как-то вошла в норму. Перестала напиваться. В прошлом месяце купила красивое пальто. То есть, я не знаю, — поправилась Власта. Антон посмотрел её контакты. Как посмотрел, — не поняла Власта. Мама говорила, что Лизин телефон пропал. Телефон пропал, но имя аккаунта Антон помнил. Там в контактах есть имя Павел. Лиза когда-нибудь говорила про Павла? Не помню. Варя, мы нечасто виделись и подробностями личной жизни не делились. На самом деле, я мало что знаю о Лизе, и теперь очень об этом сожалею. Я второй день этому Павлу не могу дозвониться. В этом власть ничем помочь невестке не могла. Сунув телефон в сумку, она вошла в маленькое помещение. В одном углу девушку строчило что-то на швейной машине, другой угол огораживала пустая стойка. На ней висели заготовки ключей. «Извините, мастер появится?» Власта подошла поближе к швее. «Вышел ненадолго. Попозже зайдите». Ни глаз, ни рук от машины девушка не оторвала и на власту не посмотрела. Стоять в мастерской власти решительно не хотелось. Она медленно вернулась к клинике, села в машину. Снова достала телефон и набрала Варю. «Пришли мне на контакты», — попросила Власта. Телефон звякнул через несколько секунд. Власта посмотрела на небольшой список телефонных номеров и тронула машину. Имени Денис в списке не было. Вчерашний снегопад портил дорожную ситуацию. До дома Лизы она добиралась долго. Запасные ключи в квартире были. Она сразу нашла связку в выдвижном ящике, стоявшей рядом с зеркалом тумбочки. Один из замков Лиза меняла пару лет назад. Власта тогда вызвала знакомого мастера и находилась в квартире, пока он возился с замком. Комплектов ключей было несколько. Один Лизе, один маме, один власти. Два запасных Лиза положила в тумбочку. Власта точно помнила, что запасных комплектов было два. С тех пор прошло много времени — Один комплект Лиза могла кому-то дать. Власта оглядела полупустой ящик, задвинула его и надела куртку. Заперла квартиру, помедлила и решительно позвонила в соседнюю дверь. Денис открыл не сразу, как будто не мог быстро подойти. И опять Власта заметила, как неестественно он поворачивается. «Здрасте», — без удивления поздоровался он. «Здрасте». кивнула власта и хмуро спросила, «Что у вас со спиной?» «Травма». Он посторонился, чтобы она вошла, но она продолжала стоять на площадке. «Вам нравилась Лиза?» Он примет её за дуру. «Ну и пусть. Смотря что понимать под словом «нравилась». «Она вызывала у меня симпатию», подумав, объяснил Денис. «Она могла написать на вас завещание?» До этого он смотрел на власту со спокойным любопытством. А теперь еле заметно поморщился. Или власти показалось, что поморщился. Было бы очень странно, если бы она это сделала. Теперь Денис поморщился явно. Могу вас успокоить. Если она написала завещание на меня, я от наследства откажусь. Ещё вопросы есть? «Нет», — вздохнула власта. «Всего доброго». Денис кивнул. и захлопнул перед её носом дверь. Вчерашний снегопад создавал неудобства. До мамы в тащилась оттащилась по плотным пробкам. За год жизнь изменилась кардинально. Год назад Антон досадовал, когда не получалось раз в неделю поплавать в бассейне. О бассейне напомнила картинка в поисковике, выскочившая, когда Антон искал по сброшенной питерским коллегой-конкурентам ссылки недавно объявленный конкурс. На картинке атлет в водных очках яростно рассекал морские волны. У атлета были широченная спина и рельефные мышцы. У Антона и спина, и мышцы не хуже. Антон отъехал от стола вместе с креслом, открыл дверь стоящего у двери кабинета шкафа, достал оттуда давно болтавшуюся там спортивную сумку и заглянул внутрь. В сумке лежали плавки и полотенца. Они не могли исчезнуть. но он вздохнул с облегчением. Сумка стояла в шкафу уже пару месяцев. Антон принёс её, собираясь вечером отправиться поплавать, но в тот день не получилось. Ему пришлось уехать на срочное совещание в объединённой отраслевой компании. Попасть на такое совещание было большой удачей, и Антон возлагал на него большие надежды. Надежды не оправдались. Новых договоров он с совещания не привёз. Антон вернулся к компьютеру. Над предложением питерского коллеги стоило поразмыслить, но думать Антону не хотелось. Вернуться бы на год назад и остановить время. Год назад жизнь казалась прекрасной. Антон был преуспевающим бизнесменом, много работал и с удовольствием отдыхал на лучших курортах мира. Антон снял трубку внутреннего телефона и набрал Варю. — Схожу в бассейн. окончательно решил он, вспомнив, что купленный осенью абонемент ещё действует. «Сегодня?» — тихо спросила Варя. «Сегодня?» — разозлился Антон. «Он не стал бы ей звонить, если бы собирался поехать в бассейн через неделю?» Думать о тендере окончательно расхотелось. Антон выключил компьютер, надел куртку, взял спортивную сумку и спустился к машине. «Ту следовало помыть. Нужно сказать Варе, чтобы съездила на мойку». Пока добирался до бассейна, желание поплавать пропало. Он пожалел, что не поехал домой. Но через час, приняв после плавания душ, Антон чувствовал себя уже по-другому. Дурные мысли отступили. Он с удовольствием разглядывал себя в зеркале. Он красив, умён и ещё достаточно молод. У него впереди большая часть жизни. Варька права, нельзя опускать руки, все неприятности временны. Обычно после плавания он заходил в кафе. Сейчас желания пить кофе не было, но Антон по привычке зашёл. Антон? Вместе с ним к стойке подошла женщина. Антон узнал её не сразу, хотя женщина за прошедшие несколько лет мало изменилась. Лена? от чего то обрадовался он. Елена работала не то в управе, не то в мэрии. Антон познакомился с ней случайно, выполняя незначительный заказ. Женщина Антону нравилась. Она умела вести себя очень демократично, но при этом хорошо держала дистанцию и фамильярности не допускала. Как жизнь? Елена ласково улыбнулась. Паршиво, улыбнулся он в ответ. Но бывает и хуже. Сейчас у всех паршиво, невесело призналась она и попросила буфетчицу, чай и сухарики. Антон тоже попросил чай и вместе с Еленой сел за столик. Она была примерно его ровесница. Гладкая, словно фарфоровая кожа, и умные, насмешливые глаза. Небрежная стрижка и скромная кофточка, наверняка стоящая немалых денег. «Отлично выглядишь», — искренне похвалил Антон. «Спасибо, ты тоже». «Лен, я тебя тебе вспоминал», — неожиданно вырвалось у Антона. Он о ней не вспоминал, но сказанное почему-то показалось правдой. Как хорошо, что он сюда приехал. Здесь он снова чувствует себя успешным, умным и молодым. И контакты с Мэрией сейчас особенно ценны. «Да ладно!» — засмеялась она. «Нет, правда!» — Антон взял ее за руку и посмотрел на пальцы. На безымянном было тонкое колечко с бриллиантом. Небольшим, скромным. Замуж не вышло? Елена, улыбнувшись, выдернула руку. «Ты решил за мной поухаживать?» Да. искренне подтвердил Антон. Он устал не только от постоянной тревоги. Он устал от любящей Вари. Ему нужна взрослая, уверенная женщина. Елена улыбнулась, посмотрела на часы и слегка нахмурилась. «Мне пора. Часы у неё тоже были скромные и наверняка очень дорогие. Антон давно не видел у женщин наручных часов. Подожди», — задержал её Антон. «Телефон скажи». Она помедлила, взглянула на него в упор и продиктовала цифры. Он вбил их в электронную память. У неё была прямая спина и стройные ноги. Смотреть ей вслед доставляло удовольствие. Не то чтобы Денис соседке Даши не верил, он допускал, что Лизину семью очень интересует завещание. Но вопрос власти его разозлил. Так сильно, что унять злость не удавалось. Он от неё такого вопроса не ожидал. Почему-то она казалась ему одной из тех женщин, которых можно уважать. Уважать женщину, которую после убийства родственницы больше всего волнует получение наследства, Денис не мог. Две рюмки коньяка не помогли. Злость не проходила, только крепла. Он налил третью рюмку, но пить не стал. Оделся и поднялся в девяносто пятую квартиру. Даша открыла ему сразу. Видимо, она только что пришла. На стуле лежал брошенный пуховик, на шее у неё висел шарф, на ногах были ещё не снятые сапожки. Она удивилась, когда его увидела. посмотрела с серьёзным, настороженным любопытством. Не похоже, что сильно обрадовалась. — Я хочу пригласить вас в ресторан, — хмуро объявил Денис. Она замялась, отвела глаза, потом снова на него посмотрела. Сейчас пошлёт, от чего-то с весёлым облегчением подумал Денис. Спасибо, внимательно его разглядывая, кивнула она. Очень приятно. Она обернула шарф вокруг шеи, надела пуховик, выключила в прихожей свет. Прихожая совсем не изменилась. При Игоре Леонидовиче всё было так же. Денису показалось, что даже стул у двери стоял тот же. Денис посторонился, вызвал лифт. Даша заперла дверь. Я знала Игоря Леонидовича. Лифт не успел уехать, Денис придержал быстро открывшуюся дверь, ожидая, когда Даша подойдёт. Он дружил с моей бабушкой. Даша кивнула. Она ни разу не улыбнулась, как будто шла на похороны, а не для того, чтобы провести приятный вечер. «Вы его родственница?» «Да», — она подумала и, нахмурившись, спросила. «Вы знаете, чем была отравлена Лиза?» «Знаю». Денис пропустил её вперёд из лифта. Александра Николаевича на рабочем месте ещё не было. «Чем?» Даша, выйдя из подъезда, на него посмотрела. Он назвал латинское название и пояснил. «Большой дозы снотворного». Чёрт возьми, сейчас у него не было настроения говорить об убийстве. Ему хотелось говорить о чём-то лёгком и незначительном. Напоминание об убийстве опять вызвало злость на Власту с её идиотским вопросом. «Снотворное продаётся по рецепту?» «Да», — машинально ответил Денис, и тут же поправился. «То есть, наверное, без рецепта обычно продаётся всякая ерунда, которой не отравишься. Почему-то ему не захотелось объяснять, что он врач». В ресторане его уже давно узнавали. Девушка-администратор сразу подвела к его любимому столику в углу. Я очень давно не была в ресторане. Даша без любопытства оглядела зал. «Вы москвичка?» «Питерская», — вздохнула она. «Приехала в Москву, чтобы за дядей Игорем ухаживать. Москва для меня чужой город. Ни друзей, никого. Хорошо, что с работой повезло. Племянник Александра Николаевича меня хозяйке конторы порекомендовал. Теперь работаю рядом с домом. Витя хороший парень. С ним приятно работать. Виктор. Племянник звали Виктор. Как же он сразу не вспомнил. И Александр Николаевич. Хороший человек. Хороший. Кивнул Денис. Посмотрел на чёрные грустные глаза. Тронул её за руку и попросил. Улыбнись. Она опешила. Замялась и послушно растянула губы в улыбке. Глаза у неё оставались грустными. Вечер явно не удавался. Официантка принесла вино, разлила в бокалы, поставила перед ними тарелки с куриным шашлыком. «За знакомство?» — подняла бокал Даша. «За знакомство!» — кивнул Денис. «А я в Москве вырос. Только мне часто уезжать приходилось. Сейчас мне тоже кажется, что это не мой город. Чужой. Так всегда бывает, когда долго отсутствуешь». Чуть неправильное лицо придавало ей особую мягкость. Её можно фотографировать в качестве добродетельной жены и матери. Мне казалось, что Лиза в последнее время начала справляться с горем. Почему у неё снотворное появилось именно сейчас? Мы не знаем, когда оно появилось, — заметил Денис. Откуда она его взяла? Купила, я полагаю, — вздохнул он. Пошла в аптеку и купила. А почему раньше не выпила? Почему купила только сейчас? Она действительно сутками не спала, когда сына похоронила. Я это знаю. Я тогда каждый день к ней заходила. Объяснять, что появление снотворного могло иметь сотню причин, было скучно. И Денис этого делать не стал. «Даш, давай не будем сейчас об этом говорить», — попросил он. «Давай», — грустно согласилась Даша. «Жизнь продолжается. Ты прав. Нельзя зацикливаться на плохом». Она перестала хмуриться, улыбнулась ему мягкой, доброй улыбкой. Жизнь продолжалась. Денис не желал думать об убийстве. Ему хотелось наслаждаться обществом милой соседки. Он давно не проводил вечер с женщиной. Непонятно, чего он так сильно разозлился на сероглазую власту. Ей тоже не хочется постоянно думать об убийстве. Для нее тоже жизнь продолжается. У нее возникла проблема. Получение наследства. Не государство же в самом деле оставлять деньги, на которые семья имеет законные права. Когда Даша наклонялась, пряди темных волос падали на лоб. Она отбрасывала их пальцами. В неярком свете зала ее глаза казались по-настоящему черными. Пригласить ли ее к себе, он не мог решить до самого конца. Не пригласил. Проводил до квартиры. и спустился к себе допивать коньяк. «Устала», — посочувствовала мама, отперев власти дверь. «Так немного». Власта протянула маме связку ключей, поставила сумку на подзеркальный столик, повесила на вешалку куртку. «Пойдём ужинать, я для тебя рыбу запекла». Власта вслед за мамой прошла на кухню, села за стол, прислонившись спиной к стене. Это место было любимым у Антона, Власта прочно заняла его, когда брат начал жить отдельно от родителей. Мама достала из духовки вкусно пахнущую рыбу, переложила в тарелки, посетовала. «Для себя лень готовить. Хоть нормально поем за компанию с тобой». «Нужно приходить к маме почаще. Она, Власта, страдает от одиночества и забывает, что другим не лучше». «Вкусно», — похвалила Власта и улыбнулась. «Тебе нужно снимать ролики по кулинарии». Они набирают огромное количество просмотров». Мама на шутку не откликнулась. Села напротив, неохотно поковыряла рыбу вилкой. «Господи, когда всё это кончится?» Власти тоже хотелось, чтобы всё это закончилось, чтобы вернулся Миша, чтобы жизнь снова стала предсказуемой. «Всё когда-нибудь кончается», — философски заметила власта. «Ключи взяла у Лизы». Да, собиралась сделать дубликат, но не получилось. Нужно иногда заезжать в квартиру. Власта с утра ничего не ела, но аппетита не было. Вкусного запечённого толстолобика она жевала через силу. Дарью не видела? Нет, удивилась Власта. Я зашла к Лизе и вышла, даже не разделась. Может, позвонить ей? Даше? Зачем? Мама не ответила, посмотрела в окно. За окном была темнота. «Ты думаешь, Дарья что-нибудь знает о завещании?» — с тоской спросила Власта. Мама пожала плечами. «Я тебя не узнаю, мам». Власта положила вилку на стол. «Ты всегда была честной. Антон не должен брать Лизины деньги. Он не имеет на них права». «Ты девяностых не помнишь, а я отлично помню. Папа не умер бы так рано». если бы мы не переживали того безденежья. Где он тогда только не подрабатывал? Те годы ему здоровье и подточили. Не хочу, чтобы то же самое случилось с Антоном. Не хочу». Власта снова взяла вилку в руку и снова положила на стол. «Ты думаешь, у Лизы осталось много денег? Она давно не работала». Власта вздохнула. Мама скептически улыбнулась. Анатолий Сергеевич был известным человеком. Уверяю тебя, дочь он обеспечить смог. Темнота за окном казалась абсолютной. Власта поводила головой, чтобы в щель между занавесками попал хоть какой-то огонек. Получилось. В доме напротив светилось несколько окон. «Мне казалось, ты не радовалась, когда Антон женился», — напомнила Власта. «Не радовалась», — кивнула мама. «Лизина семья?» стояла выше нас на социальной лестнице, а это плохо. Мне не хотелось, чтобы Антон чувствовал себя бедным родственником. Он не чувствовал, — усмехнулась Власта. Он легко распрощался с Лизой. Мама, он не имеет права на эти деньги. Он ни у кого их не отнимает. Мама говорила тихо, устала. В конце концов, не его вина, что так вышло. В нашей семье дети всегда рождались здоровые. «Я поеду, мам», — поднялась Власта, почувствовав себя рядом с мамой ещё более одинокой. «Поздно уже». Машин было уже немного. До дома она добралась быстро. Посидела, ожидая звонка мужа, и набрала Мишу сама. «Всё в порядке?» — забеспокоился муж. «Всё в порядке», — заверила Власта. «Я соскучилась. Я тоже. Сегодня пришлось задержаться на работе. Здесь это не принято, на работе задерживаться». Но иногда случается. Пока поужинал, пока доехал, только что вошёл. Европейцы чаще ужинуют в кафе, чем дома. У них совсем другая жизнь. Антон мечтает получить Лизина наследство. Ты не представляешь, как мне от этого противно? По закону он имеет на это право. — По закону имеет, — согласилась Власта. — Хочу в выходные в Вену съездить, посмотреть город. В выходные здесь такая скука. Съезди. Скорей бы мы начали снова ездить с тобой, помечтал он. Скорей бы. Ну пока, ластик. Я только что вошёл, даже рук не вымыл. Целую. Я тебя тоже. Пока. Телефон почти сел. Власта включил его в сеть и впервые почувствовал, что разговор с мужем не прибавил сил. Совсем не прибавил. Даже как будто немного отнял. Власта налила ванну, залезла в горячую, приятно пахнущую пеной воду и заплакала.